Обычно Ричи нравился запах прелой листвы, но в запахах под крыльцом ничего приятного не было. Листья под ладонями и коленями напоминали губку, и у него создалось ощущение, что их толщина два, а то и три фута. Внезапно он спросил себя, что будет делать, если из этих листьев высунется рука или лапа и схватит его. Бил уже осматривал разбитое окно. Повсюду блестели осколки стекла. Деревянная перегородка между двумя стеклянными панелями, переломленная пополам, валялась под ступенями, которые вели на крыльцо. Верхняя часть рамы торчала наружу, как сломанная кость. — Что-то очень уж сильно врезало по этой хрени, — прошептал Рич. Бил сматриваясь в темноту подвала и пытаясь что-то там разглядеть, Кивнул. Ричи оттолкнул его локтем, чтобы тоже посмотреть, что внутри. В густом сумраке виднелись очертания ящиков и коробок. Пол в подвале был земляной, и от него, как от листьев, тянуло гнилью и сыростью. Слева виднелась громада котла, трубы уходили в низкий потолок. За ним, в дальнем конце, Ричи разглядел деревянные стены, отгораживающие часть подвала. В первый момент он подумал, что это стоило для лошади. Но кто будет держать лошадь в чертовом подвале? Потом сообразил, что в таком старом доме, как этот котел, скорее всего, работал на угле, а не на солярке. Никто не удосужился переделать котел, потому что дом так и не нашел нового хозяина. И огороженный участок с деревянными стенами, угольный бункер, В другом конце подвала справа Ричи смутно различил лестничный пролет, ведущий на первый этаж. Билл уже присел на корточки, повернулся спиной к окну. И прежде чем Ричи смог поверить в то, что собрался сделать его друг, ноги Билла исчезли в окне. — Бил прошипел Ричи. — Бога ради, что ты делаешь? Вылезай оттуда! Бил не ответил. Он протискивался в окно. Куртка на пояснице задралась, он едва разминулся с торчащим осколком, который мог бы сильно его порезать. А секунду спустя Ричи услышал, как теннисные туфли Билла стукнули от земляной пол подвала. «К черту это все!» – испуганно пробормотал Ричи себе под нос. Бил, ты совсем сбрендил?» Голос Билла приплыл из подвала. Ты можешь остаться наверху, если хочешь, Ричи. Стой на стреме. Но Ричи улегся на живот и сунул ноги в окно, пока страх не заставил его дать стрекача в надежде, что не порежет, а стекло ни руки ни живот. Кто-то схватил его за ноги. Ричи вскрикнул. Это всего лишь я, прошептал Бил. И мгновение спустя Ричи уже стоял рядом с ним на полу подвала, одергивая рубашку и куртку. «А ты думал, кто?» «Монстр!» — ответил Ричи с нервным смешком. «Ты идешь сюда, а я пойду. Нахер!» — Ричи буквально слышал удары сердца в своем голосе, которые то прибавляли силы, то стихали. «Я от тебя ни на шаг большой бил». Сначала они направились к хранилищу угля. Бил чуть впереди, с пистолетом в руке, Ричи вплотную к нему, пытаясь смотреть во все стороны одновременно. Бил на мгновение, остановился у одной из выступающих деревянных стенок угольного бункера, а потом выскочил из-за нее, держа пистолет обеими руками. Ричи крепко закрыл глаза, приготовившись услышать грохот выстрела, но выстрела не последовало. Ричи осторожно открыл глаза. «Ничего, кроме угля», — Билл нервно рассмеялся. Ричи подошел к Биллу. «Действительно, ничего, кроме горы старого угля, поднимающейся к самому потолку в дальнем конце бункера. У их ног тоже лежало несколько кусков. Цветом уголь не отличался от вороного крыла». «Давай», — начал Ричи, — и тут дверь, к которой вела лестница, распахнулась, с грохотом ударившись о стену. Полоса дневного света легла на ступени. Оба мальчика вскрикнули. Ричи услышал рычание, громкое рычание. Так мог рычать дикий зверь в клетке. Он увидел мокасины, спускающиеся по лестнице, потом выленившие джинсы, наконец, покачивающиеся руки. — Нет, не руки, лапы, огромные, бесформенные лапы. — Забирайся на, -на, -на уголь! — прокричал Билл. Но Ричи застыл, как вкопанный, осознав, что шло к ним, что собиралось убить их в этом подвале, где пахло сырой землей и дешевым вином, которое расплескивали по углам. Он знал, но хотел увидеть. — Над этой кучей угля есть ок окно. Лапы покрывала густая коричневая шерсть, завивавшаяся как проволока. Пальцы заканчивались зазубренными когтями. Потом Ричи увидел шелковый пиджак, черный, с оранжевым кантом, цвета средней школы Дерри. «Пошел!» — крикнул Билл и с силой толкнул Ричи. Он распластался на угле. Острые края ткнулись в ладони и в тело. Приводя Ричи в чувство, сверху уголь посыпался на его руки. а за спиной слышалось сводящее с ума рычание. Паника застилала разум Ричи. Едва соображая, что делает, он карабкался на гору, угля поднимаясь, соскальзывая, снова поднимаясь, все время крича, окно наверху почернело от угольной пыли и почти не пропускало свет, запиралось оно на задвижку. Чтобы открыть ее, следовало повернуть «барашек». Ричи ухватился за него, навалился всей силой. Барашек не поддавался, рычание надвигалось. Внизу раздался пистолетный выстрел. В замкнутом пространстве грохнуло так, что Ричи едва не оглох. Но грохот и прочистил ему мозги. Он сообразил, что пытается повернуть барашек не в ту сторону. но давил как надо, и задвижка с ржавым скрежетом Подалась, вышла из паза. На руки, словно молотый перец, посыпалась угольная пыль. За первым выстрелом последовал второй с таким же оглушающим грохотом. — Ты убил моего брата, ты гандон! — прокричал Денбро. На мгновение существо, которое спустилось по лестнице в подвал, вроде бы рассмеялось, вроде бы заговорило. У Ричи возникло ощущение, будто злая собака. Пролаяла исковерканные слова, и ему показалось, он даже понял, что ответила тварь, одетая в пиджак средней школы. — И тебя тоже убью. — Ричи! — выкрикнул Бил, и Ричи услышал, как вновь осыпается уголь. Бил карабкался наверх, рычание не смолкало, дерево трещало, слышался лай и завывание звуки из ночного кошмара. Ричи со всей силы надавил на окно, не думая о том, что стекло разобьется, и он до крови изрежет руки. В тот момент он вообще ни о чем не думал. Но стекло не разбилось. Окно откинулось наружу, повернувшись на ржавой петле. Снова посыпалась угольная пыль. Теперь на лицо Ричи. Угрём он выскользнул через окно в боковой двор, вдохнув сладкий, свежий, уличный воздух, ощутив, как высокая трава трётся о лицо. Мельком отметил, что идет дождь, увидел перед собой толстые стебли гигантских подсолнухов, зеленые и ворсистые. Вальтер громыхнул в третий раз. Чудовище в подвале взревело, и лев этот переполняло ярость. Потом бил, закричал. — Он меня схватил, Ричи! Помоги, он меня схватил! Ричи развернулся на руках и коленях, увидел круг перекошенного от ужаса лица друга в большом квадрате подвального окна, через которое каждый октябрь загружали уголь, необходимый для отопления дома в зимнюю пору. Билл распростерся на угле. Он безуспешно пытался зацепиться руками за оконную коробку, до которой не дотягивался на считанные дюймы. Куртка и рубашка задрались чуть ли не до ключиц, и он скользил вниз. «Нет, его что-то тянуло вниз». Это что-то Ричи различал очень смутно какая-то движущаяся тень позади Билла, тень, которая рычала и бормотала. Звуки эти определенно напоминали человеческую речь. Видеть эту тварь Ричи не требовалось. Он видел ее в прошлую субботу на экране кинотеатра «Аладдин». Это было безумие, чистое безумие, но Ричи ни на йоту не усомнился, ни в собственном здравомыслии, ни в сделанном выводе. Подросток-оборотень схватил Билла Денбро, только не тот оборотень, которого играл Майкл Лэндон с загримированным лицом и приклеенной к телу шерстью. Настоящий подросток-оборотень. И в доказательство тому Бил закричал вновь. Ричи наклонился к окну, схватил Билла за руки. В одной Билл держал Вальтер, и второй раз за этот день Ричи взглянул в черный зрачок, только теперь уже заряженного пистолета. Они боролись за Билла. Ричи тянул наверх за руки, оборотень тащил за ноги вниз. «Уходи отсюда, Ричи!» — крикнул Бил. «Уходи!» Лицо оборотня внезапно выплыло из темноты, низкий выпуклый лоб, заросший редкими волосами, ввалившиеся в шерсти щеки, темно-карие глаза, в них наводящий ужас разум, ужасающее зло. Рот открылся, монстр вновь зарычал. Белая пена пузырилась по углам толстой нижней губы и двумя струйками стекала на подбородок. Волосы, зачесанные назад, выглядели мерзкой пародией на подростковую прическу утиный хвост. Оборотень запрокинул голову и заревел, не отводя взгляда от глаз Ричи. Бил цеплялся пальцами за уголь. Ричи, ухватив его за предплечье, тянул к себе. На мгновение ему же показалось, что победа за ним, но тут оборотень вновь схватил Билла за ноги и дернул на себя, чтобы утащить темноту подвала. Конечно, он был сильнее. Он добрался до Билла и теперь не собирался расставаться с добычей. И тут, не давая себе отчета, что он делает и зачем, Ричи Услышал голос ирландского копа. Это он заговорил голосом мистера Нелла. Впрочем, на сей раз голос этот не был жалкой пародией в исполнении Ричи Тойзера. Отличался он и от настоящего голоса мистера Нелла. Ричи заговорил голосом всех ирландских копов, патрульных, которые когда-либо жили на этой земле и учили уму разуму воришек, пытавшихся темной ночью скрыть запертые двери магазинов. — Отпусти его, сынок, а не то я проломлю твою твердолобую башку. Клянусь Иисусом, отпусти его, а не то я изжарю твою задницу и подам тебе на тарелке. Существо в подвале в очередной раз взревело и от этого рева заложило уши, но Ричи распознал в реве не только ярость. Может, страх? Может, и боль. Он со всей силой потянул Билла на себя, и тот вылетел из окна на траву. Посмотрел на Ричи, потемневшими от уши со глазами. Перед его куртки стал черным от угольной пыли. Быстро! Бил тяжело дышал, чуть ли не стонал. Схватил Ричи за рубашку. «Мы, мы да, да должны...» Ричи услышал, как вновь осыпается куча угля. Мгновение, и в окне подвала показалась морда оборотня. Он зарычал. Лапы принялись рвать траву. Вальтер оставался прибили, несмотря ни на что. Он так и не выпустил пистолета из правой руки. Теперь же он взялся за рукоятку обеими руками, прицелился и нажал на спусковой крючок. Грохнуло, как и прежде. Ричи увидел, как у оборотня отлетела часть черепа, Поток крови заструился по одной половине лица, пропитывая и шерсть, и воротник школьного пиджака. Оборотень с ревом начал вылезать из окна. Медленно, словно во сне, Ричи сунул руку под куртку в задний карман джинсов. Достал пакетик с изображением чихающего мужчины, разорвал его, когда окровавленное ревущее существо вылезало из окна, оставляя когтями глубокие борзды в земле. Разорвал и сжал. — Возвращайся на место, сынок! — скомандовал он голосом ирландского копа. Белое облако пыхнуло оборотню в морду. И рев стих. — Оборотень! почти комичном изумлении, уставился на Ричи, в горле у него что-то сдавлено свистнуло, его глаза, красные и затуманенные, не отрывались от Ричи, с тем, чтобы запомнить его раз и навсегда. А потом оборотень начал чихать. Он чихал и чихал и чихал. Слюна ручьем текла из пасти, зеленовато-черные сопли вылетали из ноздрей. Ошметок одной угодил Ричи на кожу и обжег, как кислота. Ричи смахнул соплю с криком боли и отвращения. На лице оборотня по-прежнему читалась ярость, но теперь к ней прибавилась и боль. Сомневаться в этом не приходилось. Билл, возможно, тоже доставил оборотню неприятности с помощью отцовского пистолета, но Ричи зацепил его сильнее, сначала голосом ирландского копа, Теперь чихательным порошком.